Глава 10 Собрание героев. Последствия. Демона семи грехов? Я сразу заинтересовался, где? Не знаю. Анонимное сообщение пришло на твой аккаунт в Юпсисе из Японии. Некто просит спасти его семью взамен на книгу. Хм. Я зашел в комнату и скинул с себя грязную одежду. Надо бы в душ сходить. Япония. Может, это ловушка? Вполне вероятно. Но и проигнорировать новость о демоне семи грехов я не могу. Отпишись, что мы поможем, решил я. Не сегодня, но поможем. Поняла, Андрей. Я пока попробую выяснить, что там вообще происходит. Я сходил в душ, затем перекусил и, наконец, лег спать. Боже, как же я устал за эти дни. Мэй, прикусил нижнюю губу, смотрела на экран. На нем проигрывалось видео. Серьезный мужчина с коротко стриженными волосами, в которых проглядывала седина, сидел за столом и спокойно ел. В уголках губ глубокие морщины, серые глаза опасно сощурены, и не скажешь, что ему нет и тридцати. «Антон Красов!» – Мэй нахмурилась. Федя, выполняя приказ Андрея по поиску предателя, перерыл весь Сангис. Каждый, кто теоретически мог контактировать с Допелем и дать ему плоды демонического дерева, подвергся тщательному изучению, пока единственная ниточка вела к Антону Красову, который попал в плен Новой России как раз перед тем, как Допель сбежал. «Ниточка больше призрачная, чем реальная», – Антона тщательно допросили после вызволения из плена, но Федор решил, что повторная проверка не помешает. И не зря. Менталист из псов Федя несколько дней незаметно следил за целью и установил, что Антон Красов, который на данный момент входил в рейд-группу А-класса в роли элитного сканера, шпион. Мэй и Лера не удивились. Последняя тоже держала вопрос с допелем на карандаше. Федя каждую неделю отправлял им обеим отчеты о найденных крысах. Особенно активно подсылали шпионов Альянс и военные. Сейчас в Новосибирском ГО осталось три крупные людские силы. Все мелкие кланы были либо уничтожены волнами зомби, либо присоединились к тройке сильнейших. Первая сила Альянс – довольно-таки разобщенная структура, в которую входило три страны – тюрьма, «Новая Россия» и «Союз городов». На данный момент за счет беженцев из Китая и Казахстана альянс был самым многочисленным кланом, но процент темных у них был ниже, чем у других. Вторая – это военные, которые основали город Светлый, Запад и Новосибирска. С их лидером Алексеем Андрей встречался на балу у некромансера. Сейчас Светлый давно уже превратился в страну. У ее рулям стала пара Алексей и Сукуба. С последней Андрей нередко вел дела. Мэй подозревала, что эта опасная девушка является истинным правителем Светлого. За счет беженцев из Омска Светлый занимал второе место по численности, Ну а третья Сангис и она гегемон округа. После начала гонки уровней все убедились, что Сангис сильнейшая страна людей в России, как минимум в России. Последним крупным игроком в округе был немертвый город, которым правила зомби по имени Полина. Конечно, были еще бандиты и царство Ямы, но они старались не высовываться и близко к странам не подходили. Мы и Лера прекрасно понимали, что рано или поздно Сангису придется поглотить Светлый и Альянс, как и в Москве, где Ковен, головой которого был некромансер, поглотил другие людские страны после мирного договора с Лениным. До вчерашнего дня в бывшей столице властвовали две силы – зомби и люди, и по силам они были примерно равны. Раньше. Сейчас, когда некромансер устроил бойню в рядах сильнейших бойцов Ленина, никто бы не угадал, что будет дальше, но одно было ясно точно – мирные деньки в Центральной России закончились. Мэй взяла со стола кружку с кофе и отхлебнула из нее, продолжая смотреть на изображение Антона Красова – Сперва она и Федя думали, что он шпион Альянса или Светлого, потом, что он работает на американцев или африканцев, но никакой связи найдено не было. Индия, Китай, другие страны России. Федя пытался найти хоть одну зацепку, но не мог. И вот недавно мать Андрея доложила, что один из людей Альфреда болен странным вирусом, Она пришла в город крови, чтобы помочь Насте с тяжело идущей беременностью. Мэй поморщилась, когда вспомнила про это. Мама Андрея не хотела отпускать Настю, пока та не родит. «Ох уж это природная доброта семьи первых!» – с горечью подумала Мэй. Раздался звук входящего сообщения. Мэй отставила кружку и открыла его. Писал Федя. Во всему Сангису в разных городах найдены больные люди. Этот странный вирус никак не мешал жить, да и увидеть его было очень сложно. Для этого требовался целитель уровня матери Андрея. Именно с помощью ее особых талисманов удалось отыскать больных. Но что странно, Антон Красов был в их числе. Мы ждала подтверждения от Феди и вот оно пришло. То же такое происходит?» – пробормотала она, потирая лоб. «У них в городе творилось что-то странное, и нужно было срочно предпринять меры. Она подключилась к каналу Феди. Всех больных под стражу держать в отдельных комнатах. Да?» Мэй откинулась на спинку кресла и задумчиво постучала пальцем по столу. Стоит дождаться, пока Андрей проснется и рассказать ему обо всем, и не только о странной болезни. В Санкисе накопилась куча дел. На экране снова появилось сообщение, писал Сакатый. Он смог достать исцеляющую лань из национального заповедника Зайон. Мэй горько вздохнула, когда вспомнила о бане. Они уже перепробовали множество средств. Выкупали лекарства, просили помочь людей с самыми разными способностями, искали навыки и артефакты, но ничего не помогало. Мэй подозревала, что Иланя окажется бесполезной, но, конечно, попробовать стоило. Смерть Ужоу нанесла азиатскому кварталу Вашингтона непоправимый удар. Лидер драконов не только умер сам, но и утащил за собой своих сильнейших помощников. Перед лицом подавляющей мощи топовых зомби они оказались слабы. Конечно, Мэй не собиралась терять выпавшую возможность увеличить мощь Санвиса. На данный момент Антлер, их квартал в Вашингтоне, захватывал активы драконов. Святой Крест и Мамба тоже не остались в стороне. Мэй свернула вкладку с фотографией Антона, и на экране появился список глобальных задач, которые следовало решить как можно скорее. Первая еда. Казалось, что захват территории в Африке должен был с этим помочь. Все же там жило много мутантов. В подмогу к захвату обмен с первым, но на деле оказалось, что этого мало. Люди продолжали пребывать. Не так много, как могло бы, все же Альянс и Светлый очень старались убедить людей, что связываться с Сангисом не стоит, и в какой-то мере мы и была им благодарна. Население всех городов Сангиса уже превысило отметку в пятьсот тысяч, и еды на всех катастрофически не хватало. Сейчас Сангис мог стабильно кормить народ только благодаря импорту. Но после того, как Допель появился в ТОП-100, союзники Сангиса начали косо на них посматривать и уже не так охотно продавали продукты и патроны. Но из этой ситуации был выход. Мэй подключилась к Киньяну. «Пира, как у вас дела?» «Пока все так же, Бугай сидит у себя, не выходит». «Поняла». Мэй отключилась и нахмурилась. Город на Лианах помог бы им справиться с недостачей еды, и если раньше Мэй считала, что лезть туда слишком опасно, то увидев бой Андрея с Ленинином, она изменила свое мнение. Ее сердце до сих пор замирало, когда она вспоминала Андрея в бою, как он превращал свои руки в кровь и взрывал их, Или тот прием с пальцем молнии, который Андрей использовал против шинигами, больше похожен на легенды о древних богах, чем на реальность. Если Андрей настолько силен, то с его помощью можно запросто убить бугая и забрать город с лианами себе. Дверь в кабинет Мэй открылась, и в комнату вошли Алиса со Златой. «Ты видела?» Аналитик новое видео выложил. Давай посмотрим. Ангел подбежала к Мэй. Она наклонилась к экрану и вчиталась. Еда, патроны, темная сфера. Это что такое? Основные проблемы, легко ответила Мэй, включая Юксис. Еды и патронов не хватает. Вообще огнестрела не хватает. А шишки? Злата встала рядом и скрестила руки под своим пышным бюстом. Их же вроде смогли в гранаты переработать. Только и всего. Огнестрела из сфер мало, а обычного уже не хватает. Тем более, что со временем вооружения только меньше, а другие страны торговать не хотят. Уже и поток патронов почти иссяк. «Проблемка», — протянула Злата. «Но в последнее время столкновений с зомби не так много». Это временное затишье. Полина забирает себе пасту из зомби-армий, но это не будет продолжаться бесконечно. Мы зашла на страничку аналитика и нашла новое видео. Полина сейчас, кстати, на острове мутантов, сидит у камня разума и умнеет. До сих пор не верится, что мы в союзе с зомби, пробормотала злата. А темная сфера, спросила Алиса, зачем она в списке? Просто так вписала, пожала плечами Мэй, нажимая на старт. Нерешаемая задача, но о ней стоит помнить. На экране появилось видео. Стол из темного дерева, черный диван и колыхающиеся на заднем плане черные шторы с изображением Млечного Пути, а за столом взъерошенный блондин с синяками под глазами и в помятом костюме. «Приветствую вас, дорогие зрители!» Он вяло хлопнул в ладоши. «Актуальные новости, интересные гости, аналитика и стратегия. С вами я, аналитик, в программе «В гостях у аналитика». «Какой-то у него видок не очень», – заметила Алиса. Она и Злата притащили кресло и уселись рядом с Мэй. «Может, много работал?» – предположила Злата. «Сегодня у нас нет гостя», — сообщил аналитик. «Как вы, наверное, знаете, собрание героев обернулось кровавой катастрофой для всех людей планеты. Уничтожено множество топов из рейтинга, и это ужасное событие». На экране начали снизу вверх подниматься имена убитых тёмных. «Бои идут до сих пор, уже видны скачки в рейтинге». В топ-100 повысился процент мутантов и монстров, люди теперь уступают зомби в количестве, хотя раньше были с ними наравне. Это горе, друзья!» Аналитик отпил воды из непонятно откуда появившегося стакана. «В этом выпуске не будет много информации, но кое-что откопать мы сумели. Сперва поговорим о том, с чего все началось». Аналитик встал из кресла и вышел из-за стола. Он ходил из угла в угол и говорил. «По нашим сведениям, все устроил Ленин. Он взял под контроль некромансера и заставил того созвать собрание героев. Через него же он самыми различными способами зазывал топов на это сборище». Аналитик быстрым шагом вернулся к столу и взял стакан. «Чего это он?» Алиса посмотрела на задумчивую Мэй, но та лишь слабо покачала головой. Аналитик сделал несколько глотков и продолжил. На собрании героев он дождался, пока топы не долетят до черной сферы и не проверят ее. И только после того, как природа этого странного объекта была выявлена, он начал бойню. «Посмотрите на эти кадры!» Аналитик щелкнул пальцами, и на экране появилось изображение Ленина и темных из рейтинга. Лысый зомби толкнул речь и взорвал голову некромансеру. После этого в небесах открылись порталы, из них вышли сильнейшие немертвые планеты, и сразу же камера засбоила. «Было плохо видно, что происходит». «Сами понимаете, крайне сложно получить картинку из настолько сложной среды», раздался голос аналитика за кадром. «Но кое-что у нас есть». Экран мигнул, и на нем появилась картинка. Девушка, высокая, с красной точкой между бровей и длинными развивающимися волосами молочного цвета. Это аванти, тобы два планеты». Серьезным голосом представил ее аналитик. Изображение сменилось, и теперь Аванти стояла напротив Шира. Она выставила вперед руки, точка между ее бровями ярко сияла. Нам удалось запечатлеть момент, когда Аванти заключила Шира в тюрьму. Уверен, что в будущем это изображение навсегда останется в истории. Смотрите дальше. Картинка изменилась. На этот раз Шира был внутри полупрозрачного темно-зеленого октаэдра, на поверхности которого расползлось несколько трещин. Вокруг него стояли трое – Аванти, Ленин и незнакомый зомби, совсем маленький, не выше метра, укутанный в плащ и с овальной простой маской на лице. Мы до сих пор не знаем, что за артефакт или навык использовали немертвые, чтобы заключить Шира в тюрьму. Но мы точно уверены в одном. Они не рассчитывали, что на сдерживание ТОП-1 понадобится целых три зомби. Причем каждый из троицы замечен в использовании ментальных навыков». Злата и Алиса озадаченно посмотрели на Мэй. «Нужно повышать волю любыми средствами», – припечатала Алиса. «Она была как никогда серьезна». Мэй молча кивнула, не сводя взгляда с экрана. На нем в который раз сменилось изображение. Появилось большое коричневое облако, испещренное черными полосами. «Это поле боя разрушителя из ТОП-4 и Шифена из ТОП-3», – пояснил аналитик. Точнее, сейчас цифры поменялись на обратные. Видимо, разрушителю пришлось использовать накопленные очки темной сферы или даже очки навыков, но мы про это не узнаем, как и не сможем разглядеть, что там происходило, к сожалению. Это плохо. Мы оглядела подруг. Эти двое стоят на пути Андрея в рейтинге. Их навыки было бы полезно узнать. Ага. согласилась Алиса. «Топ-5 и топ-6, линь Мин и Бенедикт», продолжал вещать аналитик. С первых же секунд боя исчезли из виду. Судя по рейтингу, оба противника живы, но, по моим сведениям, Бенедикт одержал уверенную победу, а чуть позже еще и убил Шинигами из Японии. Поразительные способности! Как он узнал, что Андрей победил? Недоуменно спросила воздуха Алиса. «Только посмотрите на эти кадры. Пока мы готовы предоставить только их, так как они не являются секретом, многие сумели заснять этот вид. Чуть позже мы свяжемся с Бенедиктом и узнаем, можно ли нам выложить более полную информацию о его битве с Лимином. На экране появилось видео, которое, видимо, снималось с крыши одного из домов. В небе красное облако резко взорвалось миллионом молний. В небесах раздался оглушительный грохот, из-за которого все стекла в округе повыбивало. Взрыв был такой мощный, что после него небо стало безоблачным. «Не буду комментировать. С уважением», — сказал аналитик. «Вы сами видели силу этого взрыва. Невероятно!» На экране снова появился аналитик. Он оперся бедром о свой стол и скрестил руки на груди. Вернемся к некромансеру. Как оказалось, он не умер. После того, как Ленин взорвал ему голову, он возродился у себя в замке. Есть подозрение, что это особый навык, но точных сведений нет. Аналитик приложил руку к уху и прислушался. Затем посмотрел в камеру и быстро сказал «Некромансер был в бешенстве. Он собрал все силы и напал на армию Ленина. Более подробное описание всех сражений мы выложим позже, когда проанализируем все доступные данные. Сейчас битва продолжается, и я должен с вами попрощаться. До скорых встреч!» Аналитик поклонился, и экран потух. «Надо же!» – Злата хмыкнула возрождение». «Должны быть последствия», – Мэй нахмурилась и проверила рейтинг. «Но некромансер не упал в топе. Может, временное ослабление?» На илонку Мэй пришло сообщение. Она достала смартфон. «Что там?» – с любопытством спросила Алиса. «Невидимка нашла Допеля. Сейчас она и ее отряд следят за ним». «Отлично!» Мэй устало выдохнула и потерла глаза. «Пора спать, девчонки», – строго сказала Злата. «Андрей уже третий сон видит, а мы тут сидим». «Андрею дать волю он весь день проспит», – хмыкнула Алиса. «Ладно, пойдемте», – Мэй встала и потянулась. «Завтра тяжелый день». Проснулся я сам, вроде и выспался, но настроение ни к черту. В голове крутились мысли о моих новых способностях. Странно это. Я с помощью крови вернул все пальцы на место. Как это вообще возможно? Что я, блин, такое? Сел, достал наушники. «Андрей, ты проснулся? У нас проблемы». «Да ты что?» – пробормотал я, плетясь в уборную. «Что там?» «Вирус, который превращает людей в демонов, Андрей»,